Эта мысль возродила во мне надежду, и без страши перед лицом того, что еще затевалось в театре, где заносят нынче снят, в театре на той стороне острова. Вечером я снова пошел в деревню, стал карабкаться по булыжным улочкам наверх, как Райне, мимо бельевых коробок хижин, мимо патриархальных сценок, через малюсенькие площади под сенью миндальных деревьев, пылали на солнце, тлели в подступающих сумерках фуксиновые всплески букинвилей. Этот район напоминал арабские кварталы, ладный, с подстилкой графитного предвечернего моря, с покрывалом золоченых зеленых сосновых холмов. Сидящие у порогов приветствовали меня, и все раслазы моими плечами неизбежная шеренга гамельнских детишек, что раскатывались мелкими смешками, стоило мне обернуться и махнуть: отцепитесь. Добравшись до церкви, я вошел туда. Нужно как-то оправдать свое присутствие в этом квартале. Внутри был плотный полумрак. Отовсюду шипало ладаном. И Констанс, угрюмые лики святых в дымчатых золотых окладах, они смотрели на меня сверху вниз, точно недовольные вторжением чужака в свой мир, в свой склеп, где хранятся мощи Византии. Я пробовал в церкви минут пять. Дети за это время великодушно разбежались, и никто не заметил, как я шмыгнул за правый угол фасада. Я очутился в проходе между бочкообразными абсидами и стеной в восемь-девять футов высотой. Улочка свернула, но конца стеней не было видно. Однако дальше в ней обнаружились полукруглые воротцы. На замковом камне дата — 1823, чуть выше след сколотого герба. Похоже, дом, что за стеной, построил в эпоху войны за независимость какой-нибудь пиратский адмирал. В правом створе ворот прорезана узкая дверца, в которой светится щель почтового ящика. Над щелью, на черной жестяной табличке, облезлыми белыми буквами выведено по трафарету имя — Гермес Амбелос. Церковь стояла на возвышении, и слева от меня был обрыв. Заглянуть через стену тут не получится. Я мягко нажал на дверцу. Вдруг откроется. Заперто. Жители Фраксиса кичились своей честностью. Воров на острове не водилось. Я впервые увидел здесь запертую дверь во двор. Узкий переулок круто уходил вниз. Крыша домика по правой его стороне упиралась прямо в стену. Я спустился по переулку, на перекрестке свернул и зашел к дому Гермеса Стыла. Тут склон был еще круче, и от основания стены меня теперь отделял отвес десять футов высотой. Садовая ограда по существу была здесь единым целым с естественной скалой, и задняя стена домов плотную к ней примыкала. Я обратил внимание, что постройка не так уж велика, хотя по деревенским меркам это настоящий хорома для простого погонщика. Два окна на первом этаже, на втором три. Закрытые ставни подсвеченной закатом. Должно быть, оттуда открывается чудесный вид на западную часть деревни и на пролив, отделяющий Фраксис от Аргалиды. Часто лежали и любовался этой панорамой. Я стоял, точно Бландель под окном Ричарда Львиного сердца. ***С той разницей, что не мог запеть, дабы в темницу донеслись вести с воли. ***Бландель Нельский, легендарный французский поэт, с помощью песни, некогда сочиненной с королем Ричардом Львиное сердце, определил место тюремного заключения монарха. ***Снизу, с одной из площадок, за мной с интересом наблюдали какие-то кумушки. ***Я по махалам и потихоньку тронулся с места, изображая досужего зеваку. ***Еще перекресток. И вот я там, откуда начал свой обход, у церкви Святого Илии. Итак, стороннему взгляду дом недоступен. Я спустился в гавань, вышел на площадь перед гостиницей Филадельфия, обернулся. Над разнобоем крыши справа от церкви торчал дом с питью наглухо закрытыми окнами, будто белма строптивого слепца.